5 Как и полагается прошедшему дальше по турнирной сетке, Дитрих вернулся в очерченный круг, где уже прошедший этап участники дожидали следующего поединка. И подавляющее большинство участников смотрели на него взглядами крайне далекими от дружелюбия. Энги Фиана, одержавший победу два поединка назад, смотрел не так подозрительно и агрессивно, как другие, но всё же Дитрих ощутил, что его взяли на галочку как того, кто представляет реальную угрозу. Следующий раунд происходил по точно такому же сценарию. Правда, теперь драконы уже немного отошедшие от касания цветов бились честно до трёх побед. И когда снова настал черед Дитриха, ему у соперники достался Андаран, сын багрового герцога. Этот поединок уже обещал быть интереснее, чем предыдущая схватка с Затрианом. Когда Дитрих оказался на положенной высоте, то увидел, как Андоран уже идёт на сближение. В размерах пурпурный дракон явно превосходил сиреневого, и герцог спешил реализовать этот момент. Однако принц умело избегал прямых столкновений, используя свою ловкость и гибкость, которые, благодаря фактору его молодости, были слишком сильным преимуществом. Сколько бы Андоран не пытался поймать Дитриха, у него ничего не получалось. Осторожный принц каждый раз дожидался момента погони, когда крупному красному дракону потребуется сделать глубокий вдох, после чего молниеносно обрушивался на него сверху и сбивал с крыла. Стоило дать должное Багровым герцогу, он честно бился все три раунда. Хотя после второго падения было уже очевидно, что на этом его участие в турнире закончено. Энги Фиану, за которым Дитрих следил пристальнее, чем за любым другим участником, соперники достался сиреневый герцог Веркитей. И тот выступил против сапфирового герцога более чем достойно. К сожалению, того оказалось очень трудно поймать на обманном манёвре. А в связи с тем, что Веркетей тоже уступал Энгифиану в комплекции, больше у него преимуществ перед ним не было. Энгифиан был словно таран, неспешный и порой медлительный, но вместе с тем неотвратимый словно само время, которое, собственно, и символизирует лазурь. Не говоря уже о том, что у Энгифиана была самая мощная мотивация во что бы то ни стало выиграть турнир и потому Иркетей с большим трудом смог сбить его с крыла всего один раз. И после поражения сиреневый герцог, уходя с поля, мельком бросил на Дитриха виноватый взгляд, мол, прости, принц, мы сделали все, что смогли. Снова распределение участников. Снова глашатый, проходя вдоль очерченного круга, мимо оставшихся назначал пары, не открывая глаз. И здесь стоило быть осторожным, так как начиная с этого этапа допускалось использовать огнеметание. А с этим у Дитриха начинались первые серьёзные трудности, ибо здесь фактор молодости играл уже не такую благоприятную роль, как хотелось бы. Как и всякое оружие, драконье пламя можно разделить на три этапа. На ближней, средней и дальней дистанции, соответственно. Пламя дальней дистанции называлось кинжальное. Это были тонкие струи пламени, горячие и смертоносные, настигающие противника на максимально возможной дистанции. С учётом размера поля кинжальным пламенем можно буквально достать из одного края поля до противоположного. Пламя средней силы называлось бронебойным, и в соответствии со своим названием могло вышибить крепостные ворота средней степени прочности. Но и дистанция была существенно ниже, чем у кинжальных огненных плевков. А вот самое сильное и самое смертоносное оружие драконов – это огненный вал, позволяющий испепелить всё на своём пути. Уталак однажды показал юному принцу, какой огненный вал может сотворить старый и опытный дракон. Сиреневый хозяин сумел выдохнуть пламя так, что за единственное мгновение пронизал огнем пространство перед собой на все 180 градусов. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Ведь ему уже не придется биться с драконьими хозяевами. И большинство участников турнира более-менее сносно овладевают огненным валом лишь к 200 годам жизни. При этом 200 лет – максимальный возрастной порог допустимого участия в турнире. Однако трудность была в другом. Драконы не просто так живут долгие десятилетия, прежде чем смогут встать на крыло. В это время у них крепнут не только крылья, но и остальное драконье тело. В том числе и становится прочнее чешуя, могущая выдерживать высокие температуры. А Дитрих, как ни крути, вырос в два раза быстрее любого дракона. И хотя цвета позволили ему не потерять ни в ловкости, ни в скорости, ни в умственном развитии, такой быстрый рост все равно не мог не иметь негативных последствий. И это означало, что у Дитриха Шкура была уязвимее, чем у любого другого участника турнира. И всего один удачный бронебойный огненный плевок мог поставить на его участие в турнире большую жирную точку. Тем временем сформировались следующие пары. И опять Ингифиан оказался не в одной паре с Дитрихом. И принца это начинало серьезно беспокоить. Он уже не сомневался в том, что королевские драконы давно его узнали и турнир не останавливали лишь потому, что не хотели скандала. Принц рассчитывал в первые один-два боевых этапа выбить Ингифиана, после чего также выбыть самому. Но ситуация начала выходить из-под контроля и принимать крайне нежелательный оборот. Потому что огнеметание, как и допустимое время пребывания в ипостаси дракона, сильно зависело от происхождения. То есть, чем более знатный дракон, тем сильнее и смертоноснее его огонь. В итоге Дитрих мог так же легко смертельно ранить любого соперника, как и оказаться смертельно раненым самому. Вдобавок, если он начнет так активно пользоваться пламенем, то еще больше выдаст свое королевское происхождение а этого принц предпочел бы избежать настолько, насколько возможно. В полуфинале первой пары бились Энгифиан и Ариста. И Дитрих с изрядным уважением смотрел на Ариста. А он единственный из всех драконов в простонародье сумел зайти так далеко. Прочие же драконы этого сословия, все как один прошли испытания темпанами, но затем практически все и выбыли в одной шестнадцатой стадии турнира. Только Ариста сумел пройти до этого этапа. И когда очередная пара бойцов взлетела в воздух, Дитрих искренне пожелал Ариста удачи. К сожалению, Ариста удачи не помогла. Энги Фиан не стал недооценивать соперника, исходя лишь из его происхождения, и не стал играть благородство, используя свои огненные способности на полную силу что стоит признать, оказалось достаточно разумно с его стороны, ибо как раз Ариста превосходил в размерах Энгифиана, и сближение для сапфирового герцога было чревато вполне закономерными последствиями. В итоге, когда через 20 минут обессиленный Ариста упал на землю в третий раз, в четырех местах на его чешуе виднелись пропалины. Сам Энгифиан, однако, потирал шрам из трех глубоких царапин под левым глазом. Ариста все-таки сумел один раз сблизиться с герцогом и сбить его на землю. Да еще и подарить ему ответный сувенир на память об этом поединке. Дитрих сражался с драконом из лазурного клана среднего класса. Тот оказался достойным и опасным соперником, возраст которого составлял 190 лет. И то, что дракон практически вошел в полную силу, давало свои преимущества. Несмотря на свой средний класс знатности, он мудрился даже относительно неплохо овладеть огненным валом. Не настолько, конечно, как это проделывал его отец, но достаточно, чтобы предупредить коронный удар Дитриха сверху. В итоге бедный принц оказался в тупиковой ситуации. Сбежаться ему было никак нельзя, соперник превосходил Дитриха по массе почти в полтора раза. Атаки сверху из-за огненного вала, в очень грамотной технике восстановления дыхания, которые и знатные-то драконы к этому времени не всегда овладевают, были невозможны. Атаки сбоку или снизу для него будут равносильные щекотки. А между тем, тот продолжал носиться за драконом, несмотря на то, что догнать Дитриха он пока не мог, соперник посылал ему вслед очень грамотные струи огня. И дважды Дитрих лишь чудом уходил от потоков пламени, в последний момент меняя направление. Но вечно это продолжаться не могло. Соперник постоянно изучал его тактику уклонения, и каждый следующий плевок пламени мог стать последним. В итоге Дитрих, чуть ли не проклиная себя за такую подлость, Резко развернулся в воздухе и, набрав высоту, кинулся на своего соперника. Тот уже привычно защитился огненным валом, но он не мог отразить тончайшую раскалённую струю, прошившую огненную стену и врезавшуюся противнику в хребет. Несколько секунд после этого ничего не происходило. А потом воздух разорвал жалобный драконий вопль, и соперник полетел на землю. К нему уже спешили целители, и когда через минуту Глашатай объявил, Что драться дальше соперник не сможет, Дитрих, сгорая от стыда, приземлился и вернулся в очерченный круг. Он практически не запомнил двух прочих сваток этого этапа состязания. Его сжёг стыд. Теперь только полный идиот без капли мозгов в голове не догадается, что за дракон сейчас участвует в турнире. Сколько потом гнева выльется на голову талаку и Мизраэлу. Первому за то, что не уследил за своим сыном. Второму за вполне закономерное попустительство. Но как он мог отступить? Ведь там, на финишной прямой, его ждала та, ради которой он пойдет на край света. Вот только каждый следующий шаг ему приходилось удваивать ставки, и рисковать всем, что у него было. И его начал одолевать страх. Страх того, что однажды удвоить ставку еще раз он уже не сумеет. Несмотря на то, что в финал прошло два лазурных дракона, Дитриху все равно не повезло, и ему в сопернике опять достался, не Энгифиан. Сам же сын сапфирового герцога сражался против сына кровавого герцога из пурпурного клана. И уж тот так просто не дал Энгифиану развернуться в области огнеметания. Оба дракона прекрасно владели огненным дыханием на средней дистанции, струи пламени порой проносились совсем близко от зрителей. Но тем, разумеется, ничего не угрожало, так как арену от трибун отгораживал второй купол, магический и полностью прозрачный. Сын кровавого герцога сражался очень достойно. Дитрих признался себе в том, что ему было бы даже не стыдно и проиграть. Но Энгифиан, черпающий силы неведом откуда, взял его на выносливости и внезапности. Дождавшись, пока Пурпурный после очередной атаки снизит высоту и даст небольшой отдых крыльям, он резко взмыл вверх и обрушился на противника, точно так же, как это делал Дитрих. Но если тот всего лишь обрушивал удары, ошеломляя и дезориентируя соперника, то Энгифиан этим не ограничился. Мгновение спустя послушался хруста, затем жалобный вопль. Энгифиан сломал своему сопернику крыло. Трибуны возмущенно ахнули. Формально так увечить соперника не запрещалось напрямую, но подобное считалось знаком очень дурного тона. Впрочем, победители не судят, и этот турнир не был исключением. Покалеченного дракона унесли, Энгифиан же с бесстрастным выражением лица вернулся в очерченный круг. «Ты урод!» – прошептал ему Дитрих, едва сдерживая себе гнев, ибо перед таким поступком бледнела даже его вынужденная мера с кинжальным огненным плевком. «Я выбью тебя с турнира точно так же!» «Сначала доберись до меня, сиреневый недоносок!» – Так же тихо прошепел в ответ Энгифиан, давая понять Дитриху, что он уже очень давно догадался, с кем имеет дело. Но Дитриха сейчас мало волновали оскорбления. Таким поступком, холодным, жестоким и расчетливым, Энгифян дал понять, что не намерен следовать каким бы то ни было нормам морали. Для него сейчас цель оправдывала любые средства. Значит, любые средства, допустимые против него. Правда, сначала необходимо до него добраться. Бой с лазурным драконом из небесного герцогства был очень и очень тяжел. Его отпрыск полностью оправдывал название клана в совершенстве, владея всеми полетными навыками. Это первый соперник, который почти на голову превосходил, казалось бы, такого молодого, такого гибкого и шустрого принца. Как Дитрих не пытался, он не мог переиграть его, соперник всегда оказывался на полшага впереди. Огнеметание тоже помогало мало. Тот без труда уклонялся от струй пламени или блокировал их воздушными потоками, сотворяя их собственными крыльями, причем любые решения он принимал практически мгновенно. И Дитрих искренне пожалел, что не может сейчас достойно ему проиграть и покинуть турнир, ибо его соперник полностью заслуживал победы. Однако спасли Дитриха случайность и, как ни странно, подлость соперника. Тот тоже, выждав, пока Дитрих сбросит высоту для отдыха, попытался протаранить его сверху и повредить крылья, но тут он маленько просчитался. Может быть, у Дитриха не имелось возможности тренироваться сотню лет, укрепляя связки и мышцы, нарабатывая рефлексы, совершенствуя техники и закаляя чешую. Зато у него была старшая сестра Аяри, которая очень любила заниматься с братом полетами и пилотажем. Иушина-то прекрасно знала все эти сомнительные трюки, которые называла «фокусы подлости». И как блокировать каждый такой фокус так, чтобы у фокусника раз и навсегда отпало желание заниматься такими трюками, тоже показала, не пожалев для этого целый год. И сестрица Яри, сейчас сидевшая на трибунах вместе со всем сиреневым королевским кланом, хоть и ужасно переживала за своего братца, но конкретно в этот момент она гордилась им так, как никогда. Потому что Дитрих, по ударной волне воздуха, точно понимавший, когда последует столкновение, в нужный момент перевернулся и, выпустив когти, рубанул воздух всеми четырьмя лапами. И он настолько точно подгадал момент для защитного манёвра, что его когти оставили глубокие борозды на груди небесного дракона, и тот, завывая от боли, бросился вниз. Трибуны при этом тоже далеко не безмолвствовали. Когда Дитрих ранил раскалённой струёй своего соперника, зрители хотя и провожали раненого сочувствующими стонами, но в них слышалось и понимание. Понимание того, что у сиреневого дракона просто не оставалось другого выхода. Когда Ингифиан покалечил своего соперника, трибуны ахнули поражённой такой подлостью, всё же смолчали и на тот раз. Однако теперь, увидев попытку провернуть подобную подлость повторно, они молчать не собирались. Зрители и драконы, и люди, и остальные расы свистели, потрясали кулаками, пытались забросать соперника камнями, забыв, что их от драконов отделяет купол, и скандировали. «Получи по заслугам! Получи по заслугам!» «Получи по заслугам!» Дитрих же опустился и принял облик человека. И вернулся в очерченный круг, где его уже ждал Энгифиан. «Тебе просто повезло», — фыркнул лазурный герцог. «Против меня у тебя нет шансов». «Ты правда так думаешь?» — Делана удивился Дитрих. «Смотри, этот подлый трюк против меня не сработает. Тебе придется придумать другой». Энгифиан зарычал, глядя на Дитриха с такой ненавистью, что было яснее ясного... Он бы сейчас все дал за возможность вцепиться ему в горло. Но Дитрих заставил свою совесть замолчать. «Энгифиан не считается с тем, что допустимо использовать на турнире, а что нет. Значит, и Дитрих не будет». «Провозглашается финал», — объявил глашатый. «Финалисты вправе использовать любые средства атаки и защиты. Пилотаж, огонь, цвет. Допустимо все». Единственное, добивать, а уж тем более, убивать сдавшегося либо потерявшего сознание или силы соперника запрещено. Старт. Дитриху казалось, что они с Ингифианом выходили на поле целую вечность. И нервы принца были так взвинчены, что он практически не замечал ничего. Не замечал никого на трибунах, не замечал, как его спину буравят сотни глаз, как все без исключения драконы в королевских ложах смотрят на него. При этом Дитрих тихо обращался к своим цветам. Янтарь сирень были готовы оказать ему любую помощь, подстегнуть, придать сил. И Дитрих знал, что Энгифиан сейчас проделывает то же самое со своими доминантами. Вот только он пока не знает, что Дитриха нельзя ранить цветом, а значит, это преимущество должно быть реализовано полностью. Он должен победить, он обязан победить. Никогда еще ему не было так важно добраться до своей цели, одолеть соперника во что бы то ни стало любой ценой. И когда Глашатый дал вторую отмашку, оба дракона за мгновение принял вторую постась, взмыли в небо.